«Анни Шмидт. Саша и Маша». Как Саша и Маша подружились. Саша гулял по саду. Ему было очень скучно. Но что это там такое? В живой изгороде Саша увидел маленькую дырочку. Интересно, а что с той стороны подумал Саша? Дворец? Или карета? Или рыцарь? Саша сел на землю. И заглянул в дырочку. И знаете, что он увидел? Маленький носик. И маленький ротик. И два синеньких глаза. Там была маленькая девочка. Точно такая, как Саша. «Как тебя зовут?» Спросил Саша. «Маша», сказала девочка. «Я тут живу». «А вчера ты еще тут не жила», сказал Саша. «А сегодня живу», сказала Маша. «Будешь со мной играть?» «Буду», сказал Саша. Я пролезу в дырку. И просунул в дырку голову. Потом руку. Потом другую руку. А потом Саша застрял. Маша стала тянуть его за одну руку. Потом за другую. Ничего не помогало. Саша застрял очень крепко. Он стал плакать и громко вопить. В один сад выбежал Сашин папа. А в другой сад Машин папа. И вместе они вытащили Сашу. «Ну вот», — сказал Сашин папа, — «теперь у тебя есть соседка. Но если захочешь с ней поиграть, надо сначала выйти в нашу калитку, потом зайти в Машину калитку. И играйте себе на здоровье». Так они и стали делать. Они играли по очереди сначала в саду у Саши, а на следующий день в саду у Маши. И играли они в «Дочки матери».